Глава десятая. Преимущество укреплённых городов. Теперь возвратимся, читатель, к предприятию нашего влюблённого. Часть Нельского отеля, обращённая к Преоклер, считалась неприступной, потому что помимо стены её защищал городской вал. Оскани узнал об этом, и предполагая не без основания, что места, считаемые неприступными, охраняются весьма редко, решился попытаться совершить нападение на пункт, где можно было не ожидать обороны. С этой той целью удалился он с приятелем своим Жаком Обри, вовсе не подозревая, что Коломба через некоторое время будет в плену у Бенвенуто Челинии и послужит ему средством вынудить Приво к вылазке. Предприятие Асканио было затруднительно по исполнению и опасно по последствиям. Ведь чтобы попасть в отель, следовало перебраться через глубокий ров да через высокую стену, а попав туда, легко можно было очутиться лицом к лицу с месьером де Струвилем и с его гарнизоном. Всё это пришло на ум Асканио уже в ту минуту, когда он подошёл к краю городского рва. И наш влюблённый вдруг остановился в нерешительности. Жак Обри тоже остановился только ещё прежде своего приятеля и начал посматривать то на ров, то на стену. Они стояли таким образом, не говоря ни слова, довольно долго. Молчание прервал наконец студент. "А что?" спросил он Асканию. "Ты скажешь мне когда-нибудь или нет, зачем изволили мы пожаловать сюда? Ты вот я вижу, посматриваешь на свою лестницу да на прас, на брат, коротка?" Посчитай-ка, обезнесший. Высота стены, наверное, футов в 25, да глубина ворва футов, я думаю, 10. А твоя лесенка уж никак не длиннее 12 футов, значит, недостаёт немного, немало 23 фута. Любимец Чили не стал было в тупик отверности этого вычисления. Но почти вслед за тем лицо его прояснилось, и он вскричал, ударив себя по лбу. О, какая мысль! Вы видите? Что такое? Вот это, сказал Асканио, указывая на огромный дуб, высившийся почти у самого края рва. Вижу, отвечал студент. Только это не мысль, а дуб. И вы не догадываетесь, восклицал наш влюблённый. Позвольте, позвольте, мой достойный друг. Я понимаю вашу мудрую мысль. Вы находите, что если бы между стеной и дубом не было небольшого промежутка, над этим проклятым рвом была бы очень изрядная арка. И что, если бы вы положили вашу лестницу с одной стороны на ветви дуба, а с другой на стену, открылся бы путь к отелю? Ну, оно, конечно, справедливо, но вы забываете, что под вами будет бездна. Да ещё какая бездна, преисполненная грязи. Нет, приятель, тут призадумаешься. Ведь на мне мой лучший камзол, а муж Симон уже давно поговаривает, что не будет более работать на меня в долг. Вы только помогите мне перебраться. А я останусь здесь, как бы не так, не на того напали. И вслед за тем наши молодые люди вскарабкались на ближайший к ним толстый сук дуба. Потом они втащили к себе лестницу и, взобравшись с ней по сучьям сколько могли выше, прислонили её к стене наподобие подъёмного моста. Таким образом, один конец лестницы довольно надёжно лежал на крепких ветвях дерева, другой ещё надёжнее на стене. Ладно, сказал Обри. Теперь мы доберёмся до стены. Ну а когда мы доберёмся до неё, тогда что? Тогда мы подтянем к себе лестницу и спустимся по ней, отвечала Асканио. Спуститься, правда, можно, только не совсем, твоя лестница не достанет до земли футов на 12 с лишним. Предусмотрено, сказал Асканио, принимаясь разматывать верёвку, которая была обвита у него вокруг шеи. Потом он привязал один конец йок дубу, а другой перебросил через стену. "О, великий муж!" восклицал Обри. "Понимаю тебя и горжусь тем, что могу вместе с тобой сломать себе шею". "Ну что же вы делаете?" спросил Асканио, видя, что студент становится на лестницу. "Собираюсь переправиться на стену любезнейший", отвечал Обри. "Нет уж, позвольте я переберусь первой". Чёт или нечёт, сказал студент, сложив пальцы одной руки и закрыв их другой. Чёт. Угадал, отвечал студент. Переходи, но смотри, хладнокровно, смело. Насчёт этого не беспокойтесь. И наш влюблённый начал перебираться по лестнице, которую её приятель держал за один конец. Вдруг студент вздрогнул и побледнел. Ему показалось, что Асканио оступился. Но Асканио перебежал небольшое пространство, ещё отделявшее его от стены, и достиг своей цели цел и невредим. Добравшись до стены, он окинул взглядом сад отеля и весело закричал своему товарищу. Ни души, обри, ни одной души. Так нечем раздумывать, отвечал студент. И подержи мне лестницу. Асканио немедленно исполнил желание своего приятеля, и Жак Обри совершил в свою очередь опасную переправу. Лестница дрожала под ним, но он нисколько не уступал нашему влюблённому ни в ловкости, ни в смелости. И менее чем через минуту они стояли рядышком на стене. Когда переправа была позади, они подтащили лестницу к себе. Потом, привязав её к верёвке, о которой мы упоминали выше, они спустили этот свой путь сообщения до самой земли. В заключении всего этого Асканио, не согласившийся быть вторым и в данном случае, схватил с обеими руками за верёвку и спустился по ней до первой ступени лестницы. Через несколько секунд он был уже у подножия стены. Жак Обрис сделал то же самое и с таким же успехом. Очитившись в саду, молодые люди выхватили свои шпаги из ножен и побежали к воротам, служившим выходом на главный двор, на котором, по мнению наших двух приятелей, непременно должен был находиться гарнизон, если только художник не вынудил его покинуть отель. Когда они добежали до этих ворот, Асканио приложил глаз к скважине их внутреннего замка и окинул взглядом весь главный двор. На дворе не было ни одного солдата. Патрона удалось, восклицал любимец Челлини. Гарнизона нет, отель наш. И он начал было отворять ворота, но ворота не отворялись, они были заперты. Вдруг до приятелей долетели звуки голоса, от которого Осканию бросило в жар и озноб. Сюда! Сюда! произнёс этот голос. Наш влюблённый обернулся и в одном из окон нижнего этажа увидел свою Коломбу. Само собой разумеется, что он немедленно отправился на зов. "Егирь", сказал Обри, тоже подходя к окну. "Да у нас, кажется, есть друзья среди осуждённых. А он плут и не заикнётся об этом. Пойди ты. Спасите, спасите отца!" вскричала Коломба, несколько не удивляясь, хотя и было чему, что видит Асканио в саду отеля запертого ото всюду. Они бьются там, за воротами, и бьются за меня. О, Боже мой, Боже мой! Будьте спокойны, сказала Сканео, прыгнув в комнату, в которой находилась Коломба и из которой можно было выйти на второй двор. Будьте спокойны, Судареня, я отвечаю вам за всё. Будьте спокойны, повторил Обри, следуя примеру своего приятеля. Будьте спокойны, Судареня, мы отвечаем вам за всё. Едва только вышли они за дверь, Асканио услышал, что его кто-то назвал по имени. Кто зовёт меня? спросил молодой человек. Я, любезно друг, я, произнёс басистый голос, доносившийся из известного уже вам сарая. Ого, воскричал Обри, заглянув в оконце сарая. Да это наш Голиаф! За каким чёртом забрались вы, мой достойный гигант, в этот курятник? Я не сам забрать сюда. Меня забрать сюда какой-нибудь другой. Я не знает как. Ви только поскорее выпускает меня. Мне нужно на страшение. Извольте, господин Галиаф, отвечал студент, отодвигая огромный засов, которым были заперты ворота сарая. Между тем, Осканио успел добежать до главных ворот, из-за которых слышался стук шпаг. Взглянув потом в оконце, о котором упоминали мы не раз, он увидел, что Прво бьётся с Чилини один на один, и что Мессиру Роберро угрожать неизбежная гибель. Мешкать было нельзя. Помню только об обещании данном Колумбией, наш молодой человек поднял с земли ключ переброшенный достувилем, отпер замок, отворил ворота, и, как вам известно, спас приво. Какие были последствия этого смелого поступка, вам тоже известно. Бенвенинутова отчаянье кинулся на шею раненому Осканию. Герман запер дострувили в тот же сарай, из которого только что был выпущен сам. Рожак Обрий забрался на стену торжествовать победу. И он имел полное право торжествовать её. Победа была совершенная. Солдаты, видя, что прорвав плену, сложили оружие, а осаждавшие вошли во двор большого Неля, сделавшегося их собственностью, и заперли ворота, оставив гарнизон за воротами. Что же касается Бенвинута Челини, он не принимал участия ни в чём, не отрывался от своего любимца ни на секунду. Он снял со скани у кольчугу, разорвал на нём камзол и вытирая своим платком кровь, которая текла из раны молодого человека, твердил беспрестанно: "Ранин, ранин мной, лекаря!" вскричал он вдруг, как бы опомнившись. "Лекаря!" Жакубри побежал за лекарем. Не тревожьтесь так, маэстро, сказал наконец Асканио. Опасности нет никакой. Я ранен в руку. Вскоре Обри возвратился с врачом. Последний, осмотрев рану, объявил, что опасности действительно нет вовсе, и немало немедля начал перевязку. Ох, какую тяжесть сняли вы мне с сердца, сказал ему Бенвенуто Челини. Итак, я не буду его убийцей. Но что с тобой? прибавил он, взглянув на Асканио и схватив его за руку. Кровь бrosiлась тебе в лицо. Пульс твой бьётся чрезвычайно быстро. О боже мой, у него горячка. Перенеси его отсюда, перенеси как можно скорее. Вы ошибаетесь, маэстро, отвечал молодой человек. У меня нет горячки. Решительно нет. Мне даже стало гораздо лучше, и и переносить меня отсюда вовсе не нужно. А отец, произнёс вдруг позадибин винутый чей-то голос, от которого он вздрогнул. Что сделали вы с ним? Бенвинута обернулся, в двух шагах от него стояла Коломба, бледная со слезами на глазах. О, ваш отец жив, восклицала Сканио. Жив и здоров. Благодаря ему, сказал Челини, указывая на Сканио. Да, господин Прыво, прибавил он ещё глазами от Скаломбы. Благодаря ему одному. Он спас вас. Но где же вы, Миссир де Стурвиль? Он здесь, маэстро, сказал Герман. Где здесь? Здесь его в маленьком том ов сарае. О, господин Бинвинуто, воскlichала Коломба, бросаясь к сараю и сделав жест, который выражал и просьбу, и упрёк. Герман, сказал Челини. Выпустите господина Право. Герман исполнил приказание, и дострувиль вышел из сарая порядочно с конфужены. Отец, воскlichала Коломба, бросившись на шею Кацу. Вы не ранены? Нет, отрывисто отвечал Прыво. И, и спросила Коломба, запинаясь: И восточно вам точно помог этот молодой человек? Да, он подоспел вовремя. Подоспел вовремя, сказал Чилине. Для того, чтобы получить удар, который назначал я вам, господин Прыво. Он просто спас вам жизнь, если вы не сознаетесь в этом перед всеми, вы поступите неблагородно, месьер де Стурвиль. По крайней мере, спросила Коломба покраснев. Можно, кажется, надеяться, что эта важная услуга не будет иметь несчастных последствий для того, кто оказал её. А если бы и имело, сударине, воскричала Сканио. Я и тогда благославлял бы свою судьбу. Я считал бы себя счастливым, если бы был теперь на краю гроба. Да вы, господин проводник, как околдовали моего Асканию, сказал Бенвенуто Челини. Только что он узнал вас, и уже такая преданность. Чудо-то да и только. Однако же, дитя моё, прибавил он, обращаясь к молодому человеку. Тебя пора перенести сюда. Рана твоя теперь перевязана. Мне было бы весьма приятно, если бы вы заняли комнату в моём отеле, сказал нашему влюблённому Достурвиль, который не мог не сознавать втайне, что Осканио действительно спас ему жизнь. «Ха -ха, в вашем отеле, миссир Робер возразил, засмеявшись Бенвенуто Челини, уже совершенно спокойный насчёт своего любимца. В вашем отеле. Стало быть, вы хотите, чтобы мы начали снова. "Как!" воскричал Прово. "Разве вы намерены выгнать меня с дочерью из отеля? Выгонять вас миссир, мы с сирмой не думаем. Вы занимаете малый Нель, так и живите в нём. Нам достаточно и одного большого. Мы переселимся в него сегодня вечером, а теперь пока надо бы перенести туда моего Асканио. Мы устроимся прекрасно по-соседски, увидите. Впрочем, будь может, вы желаете, чтобы у нас опять была война?" Конец, воскричала Коломба. Нет, мир, отвечал Дастурвиль. Заключим же мир, господин Право, сказал Бенвинута Челини. Следует только условиться о нём. Угодно вам пожаловать для переговоров ко мне в Большой Нель, или вы предпочитаете переговорить в Малом? Я пойду с вами, сказал Право. Весьма рад, отвечал художник. Ты, сказал Дастурвиль, обращаясь к дочери. Вступай теперь в свою комнату и дождись там моего возвращения. Коломба ушла, но уходя, она простилась со всеми лёгким наклоном головы и взглядом, иначе как же было проститься со Сканио. Наш влюблённый провожал её глазами, пока она не скрылась из виду. Потом он заметил вдруг чего вовсе не замечал прежде, заметил, что ему гораздо лучше будет в комнате и попросил, чтобы его перенесли в отель. Эту просьбу исполнил силач Герман без всякой посторонней помощи. Расставшись со своим любимцем Бинвеннута, который тоже следил глазами за Коломбой, пока она не скрылась из виду, подошёл к Деструвилю и сказал ему: "Признаюсь вам, миссер Робер, вы хорошо сделали, что приказали вашей дочери уйти от нас. В её присутствии с вами договаривался бы Amir не победитель, который очень хорошо помнит о своих правах". А художник, благоговеющий перед совершенством формы, перед обоянием грации, И этот художник, разумеется, забыл бы о своих выгодах. Но нам пора, господин Право, пойдёмте. Деструвиль, отблагодарив Чилини за комплимент весьма непривлекательной гримасой, что-то сердито пробормотал про себя. Чтобы ещё более раздосадовать Деструвиля, Бенвинуто пригласил его вместе осмотреть большой Нель. Приглашение было сделано так учтиво, что отказаться не было никакой возможности, и месье Робер, скрепя сердце, отправился показывать его новое жилище. Всё, что мы видели, господин Право, бесподобно, сказал Чилини, обойдя вместе с отцом Коломбы весь сад и все комнаты. Теперь мне понятно, почему вам не хотелось расставаться с отелем. Но само собой разумеется, мой Нель будет к услугам вашим всякий раз, когда вы вздумаете как сегодня удостоить меня своим посещением. Вы забываете, сударь, что сегодня меня привела сюда одна необходимость, что я должен условиться с вами. Напротив, миссер Робер, я очень хорошо помню, что мы должны заключить договор. И если вы позволите, сейчас же сообщу вам мои желания. Говорите. Прежде всего, главное основное условие. Какое? А вот какое. Статья 1. Месье Робер де Стурвиль, право города Парижа, признаёт права бенвинуто Челлини на владение большим Нелем, уступая ему, Челлини и наследникам его, как это здание, так и его принадлежности добровольно и навечно времена. Согласен, отвечал право Но с оговоркой: не предъявлять ко мне никаких претензий, если королю вздумается отнять у вас большой Нель и подарить его кому-нибудь другому. "Эге, господин Право", сказал Челине. "Тут кроется какой-то замысел. Ну да так и быть, в случае надобности я сумею отстоять мой Нель. А пока будем продолжать". "Теперь моя очередь", подхватил Право. "Справедливо", заметил художник. "Извольте же слушать". продолжал Дастурвиль. Статья вторая. Бенвенито Челини обязуется не предпринимать захватнических мер против Малова Неля, который остаётся как был во владении Роберта Дастурвиля. Мало того, Бенвенито Челини обязуется не искать никогда случая войти в него под предлогом дружества или соседства. Пусть будет по-вашему, сказал художник. Хотя последний пункт и не очень приятен, Ну, если меня пригласят, если мне отворят ворота, я не откажусь от приглашения. Вы надеетесь не потребуете, чтобы я поступил неучтиво. Насчёт этого не беспокойтесь. Будут отданы такие приказы, что вам не придётся поступить неучтиво. Далее, господин Прово. Я продолжаю. Статья 3. Первый двор, находящийся между большим и малым отелями, будет состоять в общем пользовании Бенвенито Челини и Роберта де Струвиля. Совершенно справедливо, сказал художник. Если дочь ваша вздумает отправиться со двора, я, конечно, не возьму её опять в плен. А что касается моей дочери, вы, наверное, не увидите её никогда. Для неё будет особый выход, и я прикажу проломать стену. А главный двор мне нужен только для того, чтобы было где проезжать экипажем. Теперь с вашей стороны всё? Всё. Да, кстати, вы надеюсь, позволите мне взять мою мебель из большого анэля? Без сомнения, господин Право, ведь она ваша собственность. Итак, с вашей стороны всё, с моей есть ещё следующая статья. Статья четвёртая и последняя. Месье Робер де Струвиль и Бенвенуто Челлини, забывая свою вражду, обязуются жить между собой в мире и согласии. Согласны вы? Согласен, только опять с оговоркой. Я не принимаю на себя обязанности помогать вам, когда на вас нападёт кто-нибудь. Враждовать с вами я не буду, но быть с вами заодно, уж извините, не могу. Да я и не требую вашей помощи, отвечал художник. Я умею, как вам известно, воевать и один. Теперь, прибавил он, подавая Дастуривилю перо, угодно вам перенести на бумагу статьи нашего соглашения, которые мы только что высказали устно, и подписать. Пожалуй, отвечал Дастуривиль со вздохом. Приво стал писать договор, затем подписал его. Бенвинута Челини тоже и каждый из них взял себе по экземпляру. Вскоре мисс Сир Робер возвратился в Малый Нель и чтобы хоть на ком-нибудь выместить свою досаду, принял согранить Коломбу за то, что она пошла из церкви Нер Шатле, а домой. Он бранил её долго, но Коломба не расслышала ни одного его слова. Она думала о другом, она думала о красавце Асканио, о его смелом поступке, о его ране. Между тем в Большом на Ле преисходила сцена иного рода. Главным действующим лицом в этой сцене была Катрин, которая пришла к художникам почти тотчас же после ухода Прево. Ей рассказали обо всём случившемся, и она не помни себя от радости, то обнимала Челлини, то жала руку Асканио, то подтрунивала над Паголо, то плакала, то смеялась, то пела. Когда эта шумная радость поутихла, Асканио вдруг вспомнил, зачем был приглашён им в отель студент, и сказал, обращаясь к Чилини: "Маэстро, вот приятель мой, Жак Обри. Я зазвал его сюда на партию в ждепом, но мне теперь не до игры. Так не сыграете ли вы с ним? Ведь он стоит того. Он помогал мне право, молодецки. Вы исполните мою просьбу?" "Хоть сейчас, дитя моё", отвечал Бенвенуто. Пусть только господин Жак Обри хорошенько постоит за себя. Я не люблю уступать ни в чём, месье, отвечал студент. Но мы будем играть с условием: тот, кто выиграет, выпьет за ужином две бутылки лишних, против того, кто проиграет. Это значит, что меня вынесут отсюда после ужина. А меня канальство поджидает моя Симонна. Но не велика беда, ведь ждал же я её в прошлое воскресенье понапрасну. Идёмте мисс Сирбинвинута. Виват! И с этими словами он отправился с Чилини в сад.